Тупейный художник. Рассказ на могиле. Святой памяти благословенного дня девятнадцатого февраля тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Души их во благих во дворятся. По грибальной песне. Глава первая. У нас многие думают, что художники это только живописцы, до да скульпторы и то такие, которые достойны этого звания Академию, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше, как серебряники.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 Было несколько степеней этого искусства. Я помню три: спокойствие, возвышенное созерцание и блаженство непосредственного собеседования с Богом. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна. Но, к сожалению, художник погиб жертвой грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что освоил выражение блаженного собеседования с Богом лицо одного умершего фальшивого банкира.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 Мой его младший брат и не очень высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Анисмовна. Она была из прежних актрис бывшего арлоского театра Гравкменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле во одним и том же отряде. Брат моложе меня на семь лет. Следовательно, когда ему было 2 года, и он находился на руках у Любови Анисьмовны. Мне минуло уже лет 9, и я свободно могу понимать рассказываемые мне истории. Любовь Анисьмовна тогда была ещё не очень стара, но бела как лунь. Черты лица её были тонкие и нежные, а высокий стан совершенно прям и удивительно стройн, как у молодой девушки. Матушка и тётка гляднули на неё не раз говорили, что она несомненно была в своё время красавица.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 Он был собрат нашей няни по театру. Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримёрщик, который всех крепостных артистов граф рисовал и причёсывал. Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребёнкой за ухом и жестянкой растёртых насали румян, а был это человек с идеями, словом, художник. лучший воп по слабам любви и ни смом на никто не может сделать в лице воображения. Вра которым мыны из графов Каменских процветали убить художественной натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их Орловские старожилы называли неслыханными ветеранами. Филдмаршала Михаила Федоровича Крепостного убили же жестокой в 1809 году. А у него было два сына: Николай умер в 1811 году и Сергей, умерший в 1835 году. Ребенком в ребёнком в сороковых годах я помню ещё огромные серые деревянные здания с фальшивыми окнами. малёвными сажей и охрой и огороженной чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором это и была проклятая усадьба граф Каменского. Тут же был и театр, он приходился где-то так, что было очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и тому Любоیفонисьвона, когда была что-нибудь захочешь рассказать, то всегда почти начинала словами: "Погляди-ка, милый, туда, видишь, какой страшный, страшный няня". Ну а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшнее. Вот один из таких ее рассказов о тупеечке Аркадии чувствует нам у смелого молодому человеке, который был очень близок ее сердцу. Лава четвертая.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 и разнообразные выражения. Призовут его бывало, говорила Любовь Фонисьвона, и скажут, надо, чтобы в лице было такое-то и такое-то выражение. Аркадий отойдет, ведет актеру или актрисе перед собой стоять или сидеть. А сам сложит руки на груди и думают. В это время сам всякого красавца Краша, то шрустом, убого умеренный, но стройный, как сказать, невозможно. Носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые и густой кокалог прекрасный с головы на глаза свешивался, так что глядит он бывало как из затуманного облака. В целом тупенький художник был красавец и всем. Рэвлс сам граф его тоже любил и от всех отличал, одевал прелестно, но содержал с самой большой строгостью. Ни за что не хотел, чтобы Аркадий ещё кого, кроме его острый кабрилы причесал. И для того всегда держал его при своей уборной, и кроме как в театре Аркадий никуда не имел выхода.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 Рассказный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхала об этом от моей бабушки Алфёровой. Это известно своей непогрешительной правдивостью старика купца Ивана Иванча Андросова, который сам видел, как псы духовенства рвали, а спасся от графа только тем, что взял грех на душу. Когда граф его в филял привести и спросил тебе жалех, Андросов отвечал: "Никак нет, ваше сеество, так и ему надо, пусть несшляются". За это его Каменский помял. Граф же, по словам Любови Анисьмовны, был так страшно нехорош через своё всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому свиреобразию умел дать, хотя на время такой воображение, что когда граф вечером в луже сидел, то показался даже многих важнее. ав натуре-то граф, к большому его досаде, именно и не доставало всего более важности и военного воображения. И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду. А был ему тогда уже лет за двадцать пять, любовь они с ним у нее девятнадцатый год, они, разумеется, были знакомы и у них образовалось то. Что в таковые годы случается? Что если они друг друга полюбили? Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех во время граммировки. Свидания с глаз на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы. Нас актрис, говорил любовник Ману, берегли в таком же роде, как узнатый господ берегут кормилец. При нас были представлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если по милой бог, с которой нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство. Завет слова мудрея мог нарушать только сам тот, кто его уставил. Глава пятая. Любовь Анисемовна в то время была не только в цвете своей девственной красоты, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта. Она пела в хорах пуб-пурин, танцевала первые павки тайской огородницы и, чувствуя призывание к трагизму, знала все роли наглядку. В каких именно было годах точно не знаю, но случилось, что через арюл Проезжал государь, не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович, и в Орле за ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре играть Каменскую. Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил, мест за деньги не продавали, и спектакль поставили самый лучший. Любовь Анисимовна должна была петь в подпуре и танцевать китайскую огородницу. А тут вдруг ещё во время самой последней репетиции палу кулиса и пришиблу ногу актрисы, которая следовала играть Фисигер герцогиню де Бурблян. Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но любовь ониму произносил её именно так. Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в её каморку, но роль герцогини де Бурблян играть было некому. Тут говорил Любовь Анисим он, я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблан у отсохнув прощением просит и с распушными волосами умирает, а у меня у самой волосы были удивитно какие большие и русые, и Аркадий их убирал заглядение. Грав Волочня-брад, он неожиданно был взбум девушке исполнить роль, и получив от режиссёра удостоверение, что любая роль не испортит, ответила: "За порчу мне твоя спина ответит". А ей отнеси от меня к Мариновой и Сергем. К Мариновой аквамариновые. К Мариновой же Сергею у них был подарок листный и противный. Это был первый знак оsobной чести быть возведённою на краткий миг в одалиске владыки. За этим скорей иногда и сейчас же отдавалось приказание Аркадию брать обречённую девушку после театра в невинном беде сияются Цилей и во всём в белом, в венке и с лили в руках, символизированную Innocence, доставляли на Гравскую половину. Это, говорила няня, по твоему возрасту непонятно.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 Приехал представляться государю из своей деревни брат графа, который был еще с собой хуже и давно в деревне жил и форму не надевал и не брился, потому что лицо у него буграх заросло. Тут же при таком особенном случае надо было примундириться и всего себя осмоло привести в порядок и в военное воображение, какой требовалось по форме. А требовалось много. Теперь это вы не понимают, как тогда было строго, говорила няня. Тогда во всём форменность наблюдалось. Было положение для важного господ, как в плечиках, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло. Если его причесать по форме с хохлом стояя и с весучками, то всё лицо выглядит совершенно то Точно мужицкая была лайка без струн. Важный господа ужасно, как это убоялись, поэтому им много значило мастерство в бритье, в прическе, как на лице между букинбарта и усов дорожки поробрить и как завитки положить и как вычесать. От этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам меня, не легче было, потому что на них внимательному пристрелению не обращали. От них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось, чтобы перед старшими воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная крахожилась. Эй ты до вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своему удивительному искусству маркази. Глава 7.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 В Орле тогда городских цирюльников мало было, да и всё больше по баням только стали выходили, рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались преобразовать Коменскую. Бог с тобою, думаю, ты с твоим золотом. Мы говорят от этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такое особые претронуться недостойны. Да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритва английские. Это один графский Аркадий может. Граф филел выгнать городских цырюльников по шиям, а они и рады, что на волю вырвались. А сам приехал к старшему брату и говорит: "Так и так, брат. Я к тебе с большой мольбой, отпусти мне перед вечером твою варкашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привёл. Я давно не брился, а здешние цырюльники не умеют". Граф отучает брату: "Здешние цырюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь сиесть, потому что у меня и собак свои стрекут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня не возможности, потому что я клятву дал, что Аркашка пока и жив никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь, разве я могу моё же слово перед моим рабом переменить? Тот говорит: "А почему нет? Ты постановил, ты и отменишь?" А граф хозяин متعчает, что для него это присуждение даже странно. После того говорит, если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашки сказано, что я так положил и все это знают, и за то ему содержание всех лучше. А если он когда держнет и до кого-нибудь кроме меня со своим искусством тронется, я его запорю и солдаты отдам. Браты говорят, что-нибудь одно, или запоришь, или в солдаты отдашь. А вот вою вместе, это не сделаешь. Хорошо, говорит граф.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 Граф неловко было от этого отказаться. Хорошо, говорит, пуделя встречай его пришлю. Ну мне только и надо. Пожал руку графу и уехал. Глава восьмая. А было это время перед вечером, в сумерки зимою, когда огни зажигают, граф призывает Рокадзе и говорит: "Ступай к моему брату в его дом и остреги у него его пуделя". Аркадий спрашивает: "Только ли будет всего приказания, ничего больше?" говорит граф. "Но поскорее возвращайся, актриса, убирать. Любань инч в трёх положениях должна быть убрана, а после театра представь мне её святой Цицилии". Аркадий лич пошатнулся. Граф говорит: "Что это с тобой?" Аркадий отвечает виновато: "На ковре оступился". Граф намекнул: "Смотри, добро ли это?" А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему всё равно быть добру или худу. Услыхав, что меня велено со цели убрать, словно ничего не видя и не слыша, взял свою прибор в кожаной шкатулке и пошёл. Глава 9. Приходит граф у брата, у того же у зеркала свечи со жены, и опять два пистолета рядом, да тут уже не два золотых, а 10, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.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 Но только я хотел бы знать от чего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился? Аркадий говорит: от чего я решился? Это знает только моя грудь до да подоплёка. Или может быть ты от пули заговорил, ну что и пистолет? Не боишься пистолета? Это пустики, отвечает Аркадий. А в них я и не думал. Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово твержжем его, и я в тебя за порез не выстрелю? Если он тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил. Аркадий, как ему графа напомнили, опять задрогнул и точно в полуснях проговорил: "Заговора нам не нет. А есть во мне смысла от Бога, пока бы ты рук с пистолетом стал поднимать, чтобы меня выстрелить, я бы прежде тебя бритвую все горло перерезал." И с тем бросился вон и пришёл в театр как раз в своё время и стал меня убирать, а сам весь трясётся, и как зовёт меня один локон и пригнётся, чтобы губами одувать, так всё одно шепчет: "Не бойся, увезу". Глава 10. Спектакль хорошо шёл, потому что все мы как каменные были привычены к страху и к мучительству, что на сердце не есть, а своё исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и граф, и его брат, оба один на другого похожи. За кулисы пришли даже отличить трудно, только наш тихий притихий, будто вздобрившись. Это у него всегда бывало перед самой большой людстью. И всем и млеем и крестимся Господи, помилуй, и спаси, на кого и возверсту обрушится. А нам про Аркадина безумный, отчаянный, что он сделал, было еще не известно. Но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть пощады, и был бледный, когда граф у брата взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухменной и расслышала. Он сказал: я тебе как брат советую. Ты да его бойся, когда он бритвой бреет. Наш только чих улыбнулся. Кажется, что ты и сам аркаш слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогини убирать, так чего никогда с ним не было, и столько пудры переложил, что костюмер француз стал меня отряхивать и сказал: "Тропаку, тропаку", и щеточкой лишнее с меня счистил. Глава одиннадцатая. А как всё представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян, и оделисьцы цели одной такой белой, просто без рукавов, а на плечах только усилками подконечно, терпеть мы эту убор не могли. Ну, а потом идёт Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначно святой Цицилии, и тоненький венец обручком закрепить. И видит Аркадий, что у дверей моей коморочки стоят 6 человек. Это значит, чтобы как он только убравший меня назад дверь покажется, так сейчас его схватить и везти куда-нибудь на мучительство. А мучительство у нас были такие, что лучше сто раз там у кому смерть суждена и дыба, и струна, и голову крючком скрячивали и заворачивали. Все это было казенные наказания. После этого уже за ничто ставили под всем домом были подведены под тайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи сидели. Бывало, если случится, когда идти. Има то пару слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно хотели, чтобы о них весь дошло или начальство услышало. Но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь один сидел и сидел, да стихуй думал. Приползут, говорит, змеи, и высосут очи, и зальют себя ядом лицо скорпиона. И стишок этот бывал сам себе уми шепчешь. И страшишься, а другие даже с медведями были прикованы, так что медведь только на полвершка его лапой задрать не может. Только с Аркадием или чем ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб и больше я уже ничего и не помню. Стал я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Журноло ноги и чувствую, что я завёрнута вся в шубе, волчьей или медвежьей, а вокруг тьма кромешная, и коней тройка лиха им мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке в широких санях сидят, один меня держит, этот Аркадий Ильич, а другой во всю мощь лошадей погоняет, снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунду то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полусиде Да руками не держали, что никому не возможно было уцелеть. И слышишь у них разговор тревожный, как всегда в ожидании, понимают только: гони, гони, гони, гони и больше ничего. Аркадийич, как заметил, что я в себя прихожу, Прогнуса ко мне и говорит: "Любушка, голубушка за нами гонится. Согласна ли умереть, если не уйдём?" Я отвечала, что даже с радостью согласна. Надеюсь, он уйти в турецкий хрущёк, куда тогда много наших людей от Каменской убежали, и вдруг мы пойду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли, а имщик ещё тройку нахлестал. И сразу на один бок Сани и навалился, скосабучил их, и мы с Аркадием снег вывалились, а он и Сани и лошади все из глаз пропало. Аркадий говорит: ничего не будешь, это так надоено, потому что имщи, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает, он с тем затрезл от их нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воли Божией. Вот село сухое Орлица. Тут смелый священник живёт, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечеру спрёт и перевенчает. А к вечеру имщик опять подъедет, и мы тогда скроемся. Глава 12. Постучали мы в дом и вошли в сени. А то орел сам священник старый, присемкатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая, огонь вздуло, мы ему бы в ноги кинулись. Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера. Пачка спрашивает: "А что вы, светы, мои сосносом или просто беглые?" Аркадий говорит: "Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от людств, игра в Каменское и хотим уйти в турецкий хрущок, где уже немало наших людей живёт, и нас не найдут". А с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотую червонец и перевенчать три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там в Хрущуке окручитимся. Тот говорит: "Нет, от чего ж не могу? Я могу. Что там еще в Хрущук есть? Давай за все вместе пять золотых. Я вас здесь окручу." И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынул из ушей комариновые серьги и отдала матушке. Священник взял и сказал. Ох, светы мои! Все бы это ничего, не таких мне случалось кручивал, но не хорошо, что вы графские, хоть я и поп, а мне его людьсти страшно. Ну дурж, да пускай, что Бог даст, той будет. Прибавьте еще лобанчик, хотя обрезанный, и прячьтесь. Аркадий дал ему шестой червонец полный, а он тогда своей поподе говорил: что ж ты старух стаишь? Дай биглянки свою пчонку, дурж да ушонеч какой-нибудь, а то он мне смотрит стыдно, она вся как голая. А потом хотел нас церковь свести и там сундук с ризмой спрятать. Но только поподья стал меня за переборочкой одевать. Как вдруг слышим у двери кто-то звяк в кольцом. Глава 13. У нас сердца у обоих и замерли, а бабка шипнул Аркадию: "Ну, Свет, в сундук с резме вам теперь видно не попасть, а полезай скорее под перину", а мне говорит: "А ты, Свет, вот сюда". Взял дочь, да, свою футляр меня и поставил и сапер и ключ к себе в карман положил и пошёл приежем дверь открывать а их слышно народу много и кое у дверей стоят а два человека уже снаружи в окна смотрят вошло семь человек погони всё из Гравских охотников с кистнями и сарапниками а за поясами с воры берёвочные и с ними восьмой Гравский дворецкий в длинной волчьей шубе с высоким козрем Подлар, в котором я была спрятана, по всю переднюю половинку был пропилен и решётчатые старые тонкие кисейки затянуты, и мне сквозь туксю глядеть можно. А стречок священник собил, что ли, что дело плохо, вист трясётся перед дворецким и крестится и кричит скорень кое, свет мой свет, ясный и знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чём не виноват, я и прав, ни виноват, я и невиноват. А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр, кажи, где я заперта. Пропала я, думаю, видя, как он это чудо делает. Дворецкий тоже это увидал и говорит: "Нам всё известно". Подавай ключ вот от этих часов. А поп опять замахал рукой. Ой, свет мою ясненький, простите, не узыскивать. Я позабыл, где ключ положил. Ой, позабыл, ей позабыл. А с этим еще себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий это чудо опять заметил и ключ у него из кармана достал и меня отпер. Вылезай, говорит, соколка. А сокол твой теперь нам сам скажется. А Аркаш уже и сказался, сбросил себя по поповскую постель на пол и стоит. Да, говорит, видно, нечего делать. Ваша взяла. Везите меня на терзанию, но она ни в чем не повинна, я ее силую мчал. А к попою обернулся, да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул. Тот говорит: Свет, мои види, еще какой над саном моим и верностью поругание. Доложить вправе это присветлому графу. Дворецким он отвечает ничего. Не беспокойся, все это ему причтется. И велел нас Аркадим выводить. Расходились мы все на трое с ней, на передней связано Аркадия с охотниками, а меня под такую же охрану повезли на задних. А на середних за лишние люди поехали. Народ, где нас встретит, все раступается, думают, может быть свадьба. Глава четырнадцатая. Очень скоро да скакали и как впали на графский двор, так я и не видела тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допрос на допрос брали, сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась. Я всем говорю: "Ах, даже не сколечка, тут что мне верно на роду было назначено не смелым а спастым, той судьбы я не минула." А придучи к себе в каморку только было ткнулась головой в подушку, чтобы облагодет свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны. У нас это так было, что в деревянной постройке мы девицы на втором жиле жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, а оттуда к наверху все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их жестоки, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем. Как почуяла я, что это его терзают, и бросилась в дверь, ударила, чтобы к нему бежать, а дверь заперта. Сама не знаю, что сделать хотела и упала. А на полу еще сложнее: ни ножа, ни гвоздя, ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться. Я взяла до да своей же косой замоталась, обвила горло, да все крутила, крутила и слышит стал только звон в ушах, а в глазах круги и замерла. Остало я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе. И телятки тут были много теляточек, штук больше 10, такие ласковые, прёт и холодными губами руку лижет, думает, мать сосёт. Я от твоего проснулась, что щекотно стало вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина пожилая, высокая, вся в синей пестринке и с пестрейным чистым платком повязанным на лицо ласковая. Замедли это женщина, что я в приznak пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своём же гражданском доме, в телячьей избе. Это вон там было, поясняла любовь Анисьева, она указываю рукой по направлению к самому отдалённому углу полуразрушенных серых заграждений. Новой 15. На скотном дворе она ощутила, потому что была под сомнением, не сделала ли она вроде сумасшедшей. Таких скотам уподоблявшихся на скотном мы испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный и считали, что они могли наблюдать психозы. Пресреденная старуха, которая опозналась в Любовь Анисимну, была очень добрая, назвали её дросидой. Она, как убралась и перед вечером продолжала няня сама мне постельку и свежие овсяные соломки сделала, так распушила мягко, как пуховицелка, и говорит: "Я тебе девушку все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты. И не весь свой век эту пестрит носила, а туж другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить. А тебе скажу, не сокрушайся, что в сел на скотный двор попала. На селу лучше." но только вот этого ужасного плакона берегись и внимает из-под шеи на уплатка биленький стеклянный пузырёк и показывает я спрашиваю что это она отвечает это и есть ужасный плакон а в нём яд для забвения я говорю дай мне забвенного яду я всё забыть хочу она говорит не пей это водка я с собой не совладал раз выпил и добрые люди мне дали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 Я так и вскрикнула, умер, до да за волосы себя схватила, а вижу, не мои волосы белые. Что это? Она мне говорит: "Не пужайся, не пужайся, твоя голова ещё там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и от всего теранства спасён, граф ему такой милый сделал, какой никому и не был. Я тебе как ночь придёт, всё расскажу, а теперь ещё пососу, отсосаться надо. Жжёт сердцем. И всё сосала, всё сосала и заснула. Ночью, как все заснули, тёточка до России до опять тихончика встала, без огня подошла к окошечку и вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала. А меня тех спрашивает: "Спит горе или не спит?" Я отвечаю: "Горе не спит". Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадий после наказания к себе призвал и сказал: "Ты должен был всё пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь тебе будет от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачёта в солдаты сдать, но за то, что ты брат моего графа и дворянин с пистолетом его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с сблагор...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 Я так и верила, и 3 года всё каждую ночь во сне одну видела, как Аркадий Ильич сражается. Так 3 года прошло, и во всё это время мне была Божией милость, что к театру меня не возвращали, а всё я тут же в телячьей избе стала лежить притёжки драсить у младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она была ночью не очень выпиту, клуб любила её слушать, она ещё помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный кимердинер, потому что никак уже больше не могли его адской лютостью вытерпеть. Но я всё ещё ничего не пила, и за тёчку дросиду много делали и удовольствуем скотинки, ещё у меня как детки были. К теляткам был так привыкнешь, что когда которого отпоишь и его поведут к оль для стола, Так самой вы перекрестишь и сама в нем после три дня оплачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня не хорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут после того, как Аркадийич меня возил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танца фужем у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрединку, как Адрасида, и, и Бог знает, до куда бы прожила в такой нылости. Как вдруг один раз была Я у себя в избе перед вечером солнышко садится, а я во окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут. Глава шестнадцатая. Я оглянулся туда-сюда и за окно выглянул, никого нет. Наверно, думаю, это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам со старушки вбросил. И думаю себе развернуть или нету эту бумажку. Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано, а может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайно про себя утаю, а записочку с камушком опять точно такому же роду, кому следует переброшу. Развернул и стал читать и глазам своим не верю. Глава 17. Исана, верная моя Люба, сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды. Вышел мне за то офицерские чины, благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран, и остановился в и дворе у Пушкарского и слабо днем постоялым дворю дворника. А завтра артина и кресты надену и графу ивлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить и в надежде, что обещаемся. перед престолом Всевышнего Создателя, а дальше продолжал любовничьмым, но всегда с подавляемым чувством писал так, что какое говорит вы над собой бедствия видели и чему подвергались, то я то за страдания ваши, а не в о грехе, не за слабость поставляю и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую. Подписан Аркадийкин. Любовь фанисима на письмо сейчас же сожгла на загнютке и никому про него не сказала, ни даже пристединной старухе, а только всю ночь Богу молилась, снимала о себе слов не произнося, а всё за него, потому что говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и с крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граб с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать боялась, что ещё и в убить будут. Глава восемнадцатая. На утро рано любых онисмовну вывела цыляток на солнышко и начала их скоречки из лаханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле за забором люди куда-то поспеша и бегут и шепка между собой разговаривают. Что такое они говорили того я рассказывала, она ни одного слова не раз слышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему: Филиушка, батюшка, не слыхал ли ты про что эти люди идут, да так любопытно разговаривают? А он отвечает: это говорит, они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, говорит, горло перехватил и 500 рублей денег с него снял. Поймали его весь в крови, говорят, и деньги при нём. И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой. Так и вышло, этот дворник Аркадий Леча зарезал. И похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит, а то Ты думала, о чего же я всё сюда гулять с вами хожу? Мне не туда глядеть хочется, указала она на мрачные и седые развалины. А я вот здесь возле него посидеть и капельку за его душу помянуть. Лого 19. Тут любых они сме у нас остановилась, и, считая свой сказ досказным, вынула из кармана пузырёчек и понюхала или пососала, но я её спросил: "А кто же здесь хранил знаменитого тупейного художника?" Губернатор Голубчик, сам губернатор на похоронах был как живой офицер. Его изобине и Дьякон Батюшка Балявина Маркадим называли. И как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялый дворник после через год палачной линки на площади кнутом наказывал сорок и три кнута ему зааркадили и чадали и он выдержал жив остался и в катушную работу кляменный пошел наши мужчины, которым возможно было смотреть бегли, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что эту сорок и три кнута мало, потому что аркаша был из простых. А тем за граф, это кстой один кнут дали. Чётного ударывать от по закону нельзя остановить, а всегда надбить в нечёт. Нарочно тогда палач говорит, отульский был привезён ему перед делом 300 стаканов рому дали выпить. Он потом так бил, что в сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот всё жив был. А потом, как 1-м щелканул, Как всю позвонцовую кость растращил. Стали поднимать доски, а он уже кончается. Покрыли рогочкой да лострока повезли и дорогу юмер. А тольски и сказывают, всё ещё покрикивал: "Давай ещё кого бить, всех орловских убью". Ну а вы же, говорю, ну в хранах были или нет? Ходила со всеми вместе ходила, гра ввелела, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужит смог. И прощались с ним. Да как же, все подходили, прощались, и я. Переменился он такой, что я бы его и не узнал, худой и очень бледный, говорили весь кровью истёк, потому что он его в самую полночь ещё зарезал, сколько это он своей крови пролил. Она умолкла и задумалась, а вы говорю сами после этого каково перенесли. Она как бы очнулась и провела по лбу рукой. В началу не помню, говорит, как домой пришла, со всеми вместе, ведь так, верно, кто-нибудь меня вел. А вечеру Драссид Петровна говорит, нет, так нельзя, ты не спишь, а между тем лежишь как камень, это не хорошо. Ты плачь, чтобы и сердце, и исток был. Я говорю, не могу, теточка, и сердце у меня как уголь горит, и истоку нет. А она говорит, ну значит теперь плаконы ненamingовать налила мне свои бутылочки и говорит, прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего. А блия уголь, пососи. Я говорю не хочется. Дурочка говорит, да кому же сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горшее. А блия чуголитем ядом на минуту гаснет, соси скорее соси. Я сразу весь флакон выпила, противно было, но спать без того не могла. И на другую ночь тоже выпила, и теперь без этого уснуть не могу. И сама себе плакончик завела, и венца покупаю. А ты хороший мальчик, мамаша этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей, потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдём, то я опять же у уголка у Кобычка в окошечко постучу. Сами туда не войдём, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высынут. Я был расстроен и обещал, что никогда и ни за что не скажу её плакончику. Спасибо, голубчик. Не говори, мне это нужно. И как сейчас я её вижу и слышу, бывает каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточки не хрустнула, прислушивается, встаёт, крадётся на своих длинных простужных ногах, как кошечку. Стоит минутку, озирается, слушает, не идёт ли из спальни мама. Потом тихонько штукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососёт глоток два-три. Уголок залила яркаяш по минула, и опять назад в постельку юрк под одеяльце, и вскоре начинает тихо-тихо посвистывать: фью-фью, фью-фью, фью-фью заснула. Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видела.